С первых же дней замужества Екатерина запаслась терпением. Для стороннего наблюдателя ее жизнь могла даже показаться приятной. Она бывала на спектаклях, на балах, веселилась. Но все эти придворные выезды и торжества не заполняли всей жизни великой княгини. Возвращаясь домой, молодая княгиня не встречала ни ласки мужа, ни занятий, ни дела, и поэтому скучала. От скуки Екатерина принялась за чтение и стала читать романы. Ей попались под руку письма мадам де Савинье. Живой слог изложения, смелость и ясность мысли, искренность этих писем подкупали к ним расположение читателя. И Екатерина прямо пожирала их, встречая в них много ноток созвучных ее душевному настроению. В 1746 году Екатерина стала читать сочинения Вольтера, которые много способствовали образованию и просвещению ее ума и головы. Она стала разборчивее в чтении и потом писала Вольтеру, а также и другим, что Вольтер был ее учителем. Затем Екатерина обратилась к историческому чтению, читала историю Генриха IV, историю Германии Барра, мемуары Брантона, сочинения Платона, дух законов Монтескье и исторические сочинения Тацита. Когда вышел энциклопедический словарь Деламбера и Дидро», она принялась изучать и его. Чтение оказало могучее влияние на духовную жизнь Екатерины, на ее понятия и чувства. Благодаря Вольтеру Генрих IV стал ее любимым героем. И когда она хотела указать пример великого полководца, то указывала на него. Сочинение Монтеские «Дух законов» стало ее политическим евангелием. Словарь Бейля подвергал критике все вопросы, и вместе с Вольтером убил в Екатерине все наивное и напитал ее скептицизмом, которым была проникнута вся атмосфера первой половины XVIII века, и к которому сама Екатерина была склонна. Энциклопедисты Дидро и де Ламбер заложили в Екатерине начало рационализма, которым отличался весь просветительный XVIII век. Но на Екатерину влияли и такие книги, как мемуары Брантона. Здесь в картинах рисовалась безнаказанность преступлений, оправдывался успех, чем бы он достигнут ни был, восхвалялись низкие инстинкты, словом, уничтожалось различие понятий добра и зла. В этой книге Екатерина читала, что разврат не мешает быть великим полководцем, что супружеская верность не обязательна, а для высокопоставленных дам излишня и даже преступна. Судя по дальнейшему, надо думать, что кое-что из этих нравоучений запало в душу Екатерины. Летом она проводила время разнообразнее. Вот что она сама пишет про свое житье летом 1748 года в Ораниенбауме. Поутру я вставала в три часа и одевалась сама с ног до головы в мужской костюм. Старый егерь ждал уже меня с ружьями. На берегу стояла рыбачья ладья. Мы проходили садом с ружьями на плечах. Я, егерь, легавая собака и рыбак садились в лодку. Я стреляла уток в тростнике по берегам Аронинбаумского канала. Нередко мы проходили весь канал, и ветер уносил нас в море. Раз Екатерина чуть не погибла так в море. В то же время Екатерина пристрастилась к верховой езде. Я не любила ездить на охоту, но любила верховую езду из-за ее опасностей. Мне случалось до тринадцати раз на дню садиться в седло. Потом Екатерина изучала верховую езду систематически. В этих развлечениях вместе с удалью и самостоятельностью соединялось здоровье, избыток сил, доходившей до резвости. Видно, что тяжелые жизненные условия не сломили ее сильной натуры.